Глава 38. Прощание с Атоми. Таково было воздаяние, полученное де Гарсия за все его злодеяния. Хотя этот враг моего рода умер не от моей руки, но погиб на моих глазах самой ужасной смертью, какую только могло придумать справедливое возмездие. Иногда я сожалел, что он умер не от моей руки. Иногда же думал, что так было лучше. Когда все было кончено, я повернул назад и стал спускаться вниз. Теперь, когда мое нервное возбуждение, поддерживавшее мои силы и придававшее мне сверхчеловеческую энергию, миновало, силы стали изменять мне, и этот обратный путь под гору показался мне невероятно тяжелым. Мои счеты с Де были покончены. Я должен был бы ощущать в душе чувство удовлетворения, но... Вместо того ощущал только страшную пустоту, отсутствие всякого смысла в жизни. Я все потерял, все утратил, и сердце мое умерло вместе с моим сыном. Изнемогая под тяжестью этой страшной утраты, я кинулся на снег и рыдал так, как может рыдать человек только один раз в своей жизни. Солнце уже близилось к закату, когда я вернулся в свой бывший дворец. Я одобрел туда, как, расслабленный, едва волоча ноги, у входа мне встретился дед с несколькими из его товарищей. Подойдя ко мне, он спросил. «Убийца умер!» Я утвердительно кивнул головой и побрел в отведенную нам комнату, где рассчитывал найти Атоми. Она сидела одна, холодная и прекрасное, точно мраморное изваяние, в этой полуосвещенной комнате, И в ответ на мой немой вопрос отвечала «Я схоронила его там, где лежат его братья. Мне думалось, что для тебя будет лучше, если ты не увидишь его, не то твое сердце должно было бы разбиться. Ты сделала хорошо, но сердце мое уже разбилось». «Умер ли убийца?» — спросила она. «Да» и я рассказал ей в немногих словах все происшедшее на вершине ксака. «Тебе следовало убить его своей рукой. Кровь сына нашего не отомщена. Я убивала бы его понемногу, упиваясь его муками и страданиями, но теперь уже все кончено, все умерло, и сердце мое умерло тоже. На, поешь и усни, ты истощен и измучен». Я машинально съел поданное ею Потом, кинувшись на постель, тотчас же впал в глубокий тяжелый сон. Вдруг я услышал в мраке голос Атоми, говоривший мне «Проснись, я имею сказать тебе». В голосе ее было что-то такое, что сразу заставило меня пробудиться. «Говори», — сказал я, — «я тебя слушаю. Где ты, Атоми?» «Я тут, сижу подле тебя», — отозвалась она. «Слушай меня» в тот час, когда я добровольно легла подле тебя на жертвенный камень, ты сказал мне, что любишь меня. Но ты никогда не любил меня, а любил ту девушку Лили, что живет далеко за морями, и только о ней ты всегда думал. Я была хороша тогда и любила тебя беспредельно. Тебе самому временами казалось, что ты любишь меня, но нет, я знала тогда и теперь знаю, что ты не любил меня. Ты стал моим мужем, и принес мне страшную клятву. Эту клятву ты сдержал до конца, но ты до последних дней не знал, кто я, твоя жена. Ты не знал и не подозревал, что в душе я оставалась той же дикой дочерью своего народа, той же верной поклонницей своих богов, какой я родилась, несмотря на то, что всячески старалась верить твоему Богу и принять твои учение. Я родила тебе четырех сыновей, И ты любил их, но любил их ради их самих, а не потому, что они были мои и мною рождены. Ты, может быть, и меня несколько любил, но и это слабое чувство умерло в тебе в тот момент, когда ты увидел меня на теокале, участвующей в жертвоприношении Богу Тецкату. Теперь, когда дети наши умерли, и исчезло и это последнее звено, соединявшее нас, от былой любви твоей не осталось уже ничего. Умерли дети? Умерла любовь, и я одна осталась живая. Тяжелое и печальное напоминание о прошлом. И я умру. Я хотел возражать, но она перебила меня. Нет, молчи. Время уходить. Когда ты запретил мне называть тебя супругом, я поняла, что все кончено. Я повиновалась, ни разу не назвала тебя этим именем. Я оторвала тебя от себя. Ты вернешься в свою страну где тебя ждет та, которую ты всегда любил и теперь еще любишь. А та дикая женщина, которой ты был мужем, погибшая царство и все муки и горести, пережитые тобою здесь, все это станет для тебя далеким смутным сном. Только любовь твоя к моим детям всегда будет жить в твоем сердце, и этого утешения та, другая женщина, никогда не отымет у меня». Так как сама она не даст тебе детей, которые могли бы затушить в твоем сердце память о детях, подаренных тебе мной. Я чувствую, что слабею, Тейль, и мне почти ничего более не остается сказать тебе. Мы расстаемся и, быть может, навек, не поминай меня лихом, я ведь любила тебя и люблю. Детей своих я любила только потому, что они были твои. Возьми и их души как ты взял у меня все, что я могла дать тебе. Ты свидишься с ними. Они были христиане, и ты христианин. Я же отреклась в этот последний час от твоего Бога и возвращаюсь к моим богам, молю их принять меня в обители солнца. Будь счастлив. Прощай». Голос ее постепенно слабел, а когда она произнесла последнее слово — Я, слушавший ее все время как околдованный, вскочил и бросился к ней. В окна прокрадывались бледные лучи утренней зари, и при их свете я увидел, что голова Томи откинулась на спинку кресла, в котором она сидела, а лицо ее стало мертвенно-бледно. Я схватил ее руки, но они были уже холодны. Тогда я стал звать ее и целовать, но было уже поздно. Она умерла. Атоми умерла по своей воле. Она выпила тот хорошо известный индейцам яд, который дает медленную, безболезненную, но верную смерть, постепенно парализуя деятельность всего организма, но оставляя голову свежей до последнего момента. Поняв, что все кончено для Атоми, я сел против нее и долго-долго смотрел в ее лицо, и меня охватило такое чувство глубокой любви и невыразимой нежности к ней, какого я никогда не испытывал при ее жизни. Она была не права, когда говорила, что я не любил ее. Я любил ее искренно, но пока она была жива, сам не сознавал, до какой степени она мне была дорога. Она говорила, что мы расстаемся навек, но я не хочу этому верить, нет. Настанет час, когда все, кого мы любили и кто был нам близок, воскреснут и выйдут навстречу нам. Настанет для всех общее единение. Так я думал, глядя на нее, и вдруг ощутил что-то тяжелое у себя на шее. Ощупав рукой, я убедился, что это было то самое изумрудное жерелье, которое мне подарил Гуатемок, когда мы хранили сокровища Монтесумы. Я подарил его Атоме, и она постоянно носила его, не снимая до этого последнего часа. Теперь же она надела его мне на шею во время моего сна, прикрепив к нему длинную прядь своих черных шелковистых кудрей. И это ожерелье, и эта прядь волос лягут в гроб вместе со мной. Я схоронил ее в старом склепе ее предков, где покоились и кости наших сыновей, и два дня спустя вместе с Бернаром Диэтсом и его войском отправился в Мексику, оставив за собою все, что я любил и все, чем жил столь долгие годы. Дец оставался мне другом до конца. Он приютил меня в своем доме в Мексику и при первой возможности устроил переезд в Европу. Накануне дня моего отъезда ко мне зашел незнакомый мне индейец и сказал, что его госпожа, знавшая меня когда-то, желает меня видеть. Я последовал за индейцем в одной из соседних улиц и здесь, в красивом, заново отстроенном доме, очутился лицом к лицу с Мариной. «Добро пожаловать, Тейль», — сказала она, приветствуя меня. «Узнаешь ты Марину? Тебя трудно было бы узнать при встрече». Я нагнулся и поцеловал ей руку. «Где же Кортес?» — спросил я. «Кортес теперь в Испании», — проговорила Марина. «Он взял себе другую жену. Меня же отстранил от себя уже много лет тому назад, отдав жены Дону Хуану Харамилью и щедро наделив деньгами». И она горько расплакалась. Затем рассказала подробно, как карта сбросил ее, когда она своим разумным советом, проницательностью ума и знанием страны и обычаев помогла ему завоевать страну. И как она, узнав о том, что он решил отдать ее в жены другому, прокляла его, заявив, что отныне он ни в чем не будет иметь счастья. Целых два часа беседовали мы с ней наедине, а когда стали расставаться... Она подарила мне довольно крупную сумму денег на путевые издержки и пожелала мне найти счастье в моей родной стране. Такова была печальная повесть этой женщины, предавшей свою страну ради любви. И такова была ее награда и за эту измену, и за эту любовь. Но я не судья ей. Для меня память о ней священна. Она всегда была мне верным другом. Сердце у нее было доброе и сострадательные.